глава 12. «Я же говорил вам, что не виноват», — легким упреком произнес Степан Сергеевич Нестеров. Подумал и нехотя протянул руку Вихрову. Тот тоже нехотя ответил на рукопожатие. Роль этого персонажа во всей этой истории для него лично не выяснена до конца. В этой истории вообще ничего еще не выяснили Но неожиданное убийство водителя злополучного рейса частично снимало с Нестерово подозрения «Вы считаете, что его убили?» Нестеров медлил, не уходил из его кабинета, хотя капитан подписал ему пропуск пятнадцать минут назад. «Разбираемся!» – туманно ответил Егор. Он не собирался откровенничать с человеком, который еще вчера был подозреваемым. «Если я могу вам чем-то помочь», – неуверенно проговорил Нестеров, – «вы можете рассчитывать». «Постарайтесь пробыть в нашем городе как можно дольше, Степан Сергеевич». Неприятным скрипучим голосом попросил его Егор. И «Я понял. Нестеров повернулся, чтобы уйти. Правда, не представляю, где остановиться. Денег на гостиницу у меня нет». Много потратил на адвоката. Последняя фраза была упреком в адрес капитана, но он не засовестивился. Совеститься из-за каждого упрека подозреваемого тут не работать. «Как вы считаете, если я попрошу Марину предоставить мне комнату, это не будет слишком?» — Марину? И девушку погибшего водителя? — вытаращился на него Егор. — С какой стати? — Ну, я же изначально приехал в этот город по их приглашению. Отдых по обмену. Может, слышали? Мне была выделена комната. Правда, пожить мне в ней почти не пришлось. Я Анну нашел. И потом. Вы все знаете. — Анну-то как так быстро нашли? — недовольно воркнул Егор. Кажется, Нестеров ему уже об этом рассказывал. И в протоколе оторжено было. Просто замотался, забыл. — Я вам уже рассказывал, — тут же упрекнул его Нестеров. — Мой брат узнал в плачущей девушке злополучного рейса Анну Логинова. — По фотографиям из желтой прессы, — закончил за него Егор, сразу вспомнив, Совершенно точно. Его жена читает подобную чепуху. Фото было большим на весь разворот. Анна была там, м -м, не в себе. Он замялся говорить плохо о покойников, видимо, было не в его правилах. Но Егор остался безучастным к его смущению. Он по-прежнему не верил Нестерову. То есть на фото Логинова была пьяна, уточнил он. Да. Там же было написано, где она обычно похмеляется. Крохотная забегаловка с хамоватыми официантками. Там я ее и нашел, и обнаружил человека, который за ней следил. — И об этом вы тоже нам рассказывали, — рассеянно отозвался Егор. У него куда-то запропастился степлер, а он ему срочно понадобился. — Но это был совсем не тот человек, который напал на меня во дворе Елизаветы Егоровой, — проговорил Нестеров. — С сожалением посматривай на капитана. «Перед кем он здесь распинается, Господи? Вихров его даже не слушает. Ему важнее бумажку в дело подшить, чем выслушать мнение авторитетного свидетеля». А Степан считал себя авторитетным свидетелем, да, весьма заинтересованным в том, чтобы справедливость восторжествовала. Но дела до этого, кажется, никому нет. «Товарищ капитан!» Нестеров сделал два метровых шага, вновь останавливаясь перед столом Вихрова. — Вот вы даже меня не слушаете, а у меня для вас важная информация. — А разве не всей информации вы со мной успели поделиться? — жестко оборвал его Егор. — Еще не хватало, его учить станут. — Разве вы что-то утаили от следствия? — спросил он противным едким голосом, от которого самому стало неприятно. — Не утаил, просто не рассказал. — Почему? Вихров поставил локоть на стол, подпер подбородок кулаком. Как же этот мужик его достал? Оставляешь под замком, возмущается. Отпускаешь, не уходит. Ему через час на доклад к начальству, а доложить нечего. Четыре трупа с одного рейса Попахивает маньяком. Но как тогда присовокупить к этому следы наркотического вещества, обнаруженные на столе в мастерской погибшего гончара? Как? в клубок, просто лабиринт какой-то. Куда не свернешь, везде загадки. — Почему? — повторил он вопрос. — Вы не спрашивали? — вполне миролюбиво улыбнулся Нестеров. — Хорошо, присядьте. Егор со вздохом указал ему на стул, с которого Нестеров минут пять назад поднялся. — И рассказывайте, что утаили от следствия. — Я не утаил, просто не рассказал, — поправил его Нестеров, присаживаясь. Не был уверен, воды промолчал. «Хорошо, хорошо. Говорите уже!» «Я шел навстречу с Анной Логиновой в тот вечер. Это вы знаете», — Егор кивнул. «До места встречи оставалось совсем немного, когда я услышал вскрик. Женский вскрик». «Это есть в протоколе дальше», — скомандовал Вихров. «Время шло. Работа над докладом не с места». «Я сразу неладное почувствовал и побежал», — признался Нестеров. опуская глаза, уставившись на свои сцепленные замком пальцы, и увидел человека, который убегал, а подбежал ближе, увидел Анну, вызвал скорую, полицию и... «И сбежали с места преступления», — закончил за него Егор. «Не сбежал. Я побежал за этим человеком и скорую с полицию вызвал уже на ходу». «Побежали. За ним». Егор вдруг заинтересовался, отодвинул сторону бумаги. и догнали «Нет, он скрылся». «Ох, как! Почему-то я так и думал!» Он чуть не засмеялся со злостью. Этот смазливый малый, с мышцами культуриста и играцией танцора, просто морочит ему голову. Он так думал про него с самого начала. «Не передумает и теперь. Все же зря его выпускают, зря». Но я увидел, куда он забежал, товарищ капитан, и важную примету заметил. — Какую? Какую примету, Нестеров? Шрам от аппендицита! — взревел Егор, устав слушать ересь. — Что вы мне тут ерунду городите? — Ничего не ерунду. У этого человека были кривые ноги. Очень кривые! — пробугнил Нестеров, покосившись на капитана. — Что? Ноги? Кривые? — Егор замолчал. Про какого-то кривоногого, попавшего в луч света фар от его автомобиля, рассказывал и Павел, бывший парень Елизаветы Егоровой. Лица он рассмотреть не сумел, поскольку тот был в низко надвинутом капюшоне, а вот ноги рассмотрел хорошо. И Нестерова Павел потом с легкостью опознал по фотографии. Эти двое оказались в непосредственной близости от Лизы, когда кто-то сбил ее с ног в темноте двора. Кто из них двоих? Кто из них двоих напал на нее? «Что вы делали во дворе Елизаветы Егоровой, Нестеров? Что вы делали в ту ночь, когда на нее напали?» «На нее не нападал никто, она просто оказалась не в том месте и не в то время». «Ох как!» – сразу ощетинился Егор, обидевшись за Лизу. По его мнению, эта девушка не могла оказаться ни в том месте ни в то время. Она была в своем дворе, шла с покупками домой. И когда она упала и вспыхнул свет фар, эти двое оказались в метре от нее или даже ближе. Понимаете, я даже не понял, как это вышло. Нестеров провел ладонью по голове, вдохнул, выдохнул, выслушав возражение капитана. «Что вышло? То, что вы оба напали на нее?» «Да не нападал на нее никто, товарищ капитан!» — воскликнул Степан, возмущенно вытаращившись. «Мы бежали!» Она попалась на пути, мы сбили ее, понимаете? выбежали Зачем? Я преследовал этого Кривоногого. Вторые сутки на Лизу напали спустя сутки после убийства Анны Логиновой. Чего вы мне тут? Он проглотил ругательство. Правильно. В ночь убийства Ани я почти догнал этого парня, но он скрылся. Я увидел, куда он забежал и караулил его всю ночь. Он так и не вышел. Я решил, что он живет там. И на другой вечер снова отправился туда. Увидел, как он вышел из подъезда, побежал за ним и... И совершенно неожиданно в темноте наткнулся на девушку, на Лизу Егорову. Но, но так не бывает, Нестеров! Так не бывает! выбежите за возможным убийцем, Анны Логиновой, и в темноте натыкаетесь на девушку, которая обнаружила труп Тарасова. Он что... «Ее там караулил тоже? Чтобы убить? Это... это черт знает, что такое очереда нелепых совпадений, скажите «Вовсе нет», — Нестеров как-то уж слишком равнодушно пожал плечами. «А что тогда?» «Думаю, он просто там живет». «Где?» — Егор похолодел. «В доме, в котором проживает Елизавета Егорова. Так бывает, товарищ капитан». «Что бывает?» — Кто-то непременно проживает по соседству с преступником, совершенно об этом не подозревая. Думаю, Елизавета тоже не подозревает, что в ее доме может проживать убийца. — Но она бы могла тогда узнать его, — неуверенно возмутился Вихров и задумчиво добавил, — по той примете, которая вам бросилась в глаза. — Могла бы, если бы рассмотрела. — Я его не рассмотрела, — призналась Лиза с виноватой улыбкой. Того мужчину, что принялся мне помогать, хорошо рассмотрела, а вот второго нет. Он как-то слишком быстро исчез, я растерялась. Егор побалтовал чайной ложечкой в чашке с чаем, второй завези. Чая ему вовсе не хотелось, говорить о делах тоже. Но другой причины явиться к Лизе в такое позднее время он не придумал. У него был очень тяжелый день сегодня, очень. Сначала долгий разговор с Нестеровым, после которого загадок стало еще больше. Потом еще более долгий разговор с начальством, которое склонялось к версии с маньяком. «Это кто-то из пассажиров, точно, капитан, из случайных пассажиров», бубнил полковник, прохаживаясь за спиной его. «Как тогда быть с наркотическим веществом в мастерской Тарасова, товарищ полковник? Это совершенно не вписывается в схему». «Да, подгадила нам дело это пыль. И пропавшие поделки, как с этим быть?» Меня трясут наверху, как яблоню в сентябре, капитан. А я, кроме пустых слов, что работаем и добавить ничего не могу. Вдовец еще этот. Навестил бы ты его? Не понял, товарищ полковник. Кого навестить? Логинова. Бизнесмена Логинова. Его жена убита. Бывшая, правда. Но он горюет и жалуется. Горюет и жалуется за бездействие правоохранительных органов. Навести. Уговори забрать жалобу из прокуратуры, капитан. Лиза. «Как я стану его уговаривать, скажи!» — воскликнул Егор, отодвигая от себя чашку с чаем подальше. Он не хотел чая. Он хотел просто смотреть на нее, говорить с ней, слушать ее, ощущать ее заботу. Он так без всего этого устал. Иногда сам себе напоминал продрогшего под ливневым дождем бродячего пса. Злого, угрюмого, никому не нужного. «А не надо его уговаривать, Егор!» Лиза встала... подхватила со стола его чашку, выплеснула чая в раковину, вымыла чашку. «Просто поговори с ним, почувствуй». «Что? В самом ли деле он так горюет, или это притворство? Может, у него был мотив ее убить, и никакой злополучный рейс тут ни при чем?» «Да не было у него мотива, в том-то и дело», — почти с сожалением воскликнул Егор. они год в разводе, дочь живет с ним, Анна регулярно подавала иски, апелляции, чтобы отсудить дочь». или хотя бы вернуть право на общение с ребенком, но регулярно проигрывала дела. — Потому что пила? — догадливо кивнула Лиза. — Да, сильно пила. — Знаешь, я тут на досуге полазила в интернете и почитала о каждом погибшем, — проговорила она. — И вот что интересно. — Что? Анна незадолго до встречи со своим будущим мужем лишилась обоих родителей. Странная, нелепая смерть. Они будто бы приняли смертельную дозу снотворного и уснули в машине. Ничего себе. Да уж, ничего себе. И тут очень вовремя в ее жизни появляется Логинов. На тот момент не очень удачливый бизнесмен, но невероятно красивый, элегантный, умеет ухаживать. Анна ему влеклась, вышла за него замуж, родила ему ребенка и... «И?» И почти тут же начались проблемы. Логинов принялся погуливать, Анна пить. Потом они развелись, и она осталась без ничего. Почему? «Что почему?» «Почему она осталась без ничего, если все деньги принадлежали ей? Он обманом отобрал у нее все?» «Возможно», — кивнул Егор. «Но не думаю, что это каким-то образом перекликается с теперешними событиями. Сколько лет прошло со смерти ее родителей?» «Три, четыре, год они уже в разводе. Это я знаю». Егор со вздохом начал подниматься из-за стола. Уходить не хотелось, но оставаться дольше уже просто было неприлично. Они с Лизой по-прежнему играли в игру «Полицейский свидетель». И не с места. Вернее, это он играл в эту игру. Она просто жила и ни о чем таком не подозревала. Жила любила своего подлого Павла Тимофеева, променявшего ее на состояние своего тестя. Неужели так сильно страсть к деньгам, что можно подмять всего себя под это желание? Неужели ради этой страсти можно разыграть другую? Разыграть страсть к женщине, которую не любишь? Может, Лиза и права, и Логинов не любила, но на момент встречи. Хотя она была дивна, как хороша. Он видел ее прежние фотографии, когда обыскивал ее квартиру. Бедную, обшарпанную, без единого намека на прежнюю роскошь, в которой она раньше жила. От прежней жизни остались только фотографии, где Анна была красива, весела, беззаботна. «Я пойду». Он снова топтался у ее порога. Переступать не хотелось, но и остаться не было повода. «Лиза, ты аккуратнее здесь, хорошо?» «Здесь это где?» Она развеселилась, встала, скрестила руки на груди, отставила левую ногу в сторону. В тонком домашнем платье лилового цвета, достающем ей до пяток, она, по его мнению, могла посоперничать с царственными особами. красиво было невероятно. Павел Тимофеев глупец. Вдруг Нестеров прав, и человек, которого он преследовал, правда живет в твоем доме. Кривоногий? Ну да. О, Егор! Лиза звонко рассмеялась. Знаешь, сколько в нашем доме может жить мужчин с такими приметами? Десятки. Идеально ровные ноги у мужчин редкость. Может быть. И все же. Будь осторожнее. Бдительнее. Идет. Он протянул ей руку для прощального рукопожатия. И идет. Она вложила в его руку теплую ладошку. Слегка пожала. Ты уж тоже будь аккуратнее. Есть, товарищ командир. Козырнул Егор шутливо. Взялся за ручку двери и вдруг осмелился. «Слушай, может, сходим куда-нибудь как-нибудь, а?» «В каком смысле?» Она округлила глаза и часто заморгала. «Куда это куда-нибудь?» «В кино там? Или в цирк? Ты любишь цирк?» «Не знаю, с детства не была». Лиза выглядела изумленной, растерянной, и вот-вот должна была ответить ему отказом, он так думал. Но она вдруг с коротким кивком спросила. «Ты приглашаешь меня на свидание, капитан?» «Типа того», — пробурчал он. Сейчас он ненавидел себя за юношеское смущение. Вот уж не думал, что пригласить на свидание девушку, которая очень нравится, так сложно. В общем-то, не сложно, конечно. Он же не девственник давно уже. Сложно приглашать на свидание девушку, которая нравится, особенно если ты едва не отправил ее в тюрьму. У то у кого-то подозревал в причастности к убийству, соучастию? О чем он думал в тот момент, идиот? Какой конфуз, насмешка судьбы. Думал ли он, что Лиза Егорова ему так понравится? Так что, Елизавета, идешь со мной на свидание? И голос сделался противным, писклявым, как у тетки с рынка, продающей семечки. На свидание. Она схватила волосы на макушке в пучок, слегка приподняла, провела пальцем по губам. И целоваться будем, товарищ капитан? «О, Господи! Внутри все оторвалось, как обычно бывает в спортзале, когда его на спину бросают партнеры по и «Если позволишь», — охрип он моментально, боясь тронуться с места. «Ох, капитан, капитан!» — Лиза продолжала посмеиваться, тесняя его к выходу мелкими шажками. «Иди уже!» — вытеснила его за дверь, привалилась грудью к притолоке, рассматривая его каким-то другим новым взглядом. «Ага, иду!» — он не уходил. Так пойдешь со мной на свидание. А если не пойду, арестуешь?» Она рассмеялась, задирая подбородок и обнажая длинную белую шею. «Нет, не арестую». Он вдруг осмелел или обнаглел настолько, что перегнулся через порог и ткнулся губами в белую нежную кожу под скулой. И пробормотал. «Погорчусь. Очень». И ушел. И не слышал, что Лиза пробормотала, прежде чем хлопнуть тяжелой надежной дверью. «Ух ты!» Пробормотала она, дотягиваясь кончиками пальцев до того места, куда коснулись его губы. — Ух ты, капитан Вихров!